Сургенев Вербеевой, 21 декабря 1836 года. Вы сообщаете мне новость о выходе Екатерины Гончаровой из обороны Дантеса, теперь Геккерена. По словам госпожи Пашковой, которая об этом пишет своему отцу, это удивляет город и и не потому, что один из самых красивых кавалергардов и самых модных мужчин, имеющий 70 тысяч рублей доходу, женится на мадмуазель Гончаровой. Она для этого достаточно красивый достаточно хорошо воспитана. Но потому что его страсть на Натали ни для кого не была секретом Я об этом прекрасно знала когда была в Петербурге, и тоже подсучила над этим. Поверьте мне, тут кто то либо очень подозрительное, либо недоразумение. И, может быть, будет очень хорошо, если свадьба не состоится. Павлищева Сергею Львовичу Пушкину. 24 декабря 1836 года из Варшавы. Со свояченицей своей во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучивал над нею по случаю свадьбы ее с дантесом Раз выходя из театра, Донтес встретил Пушкиных и поздравил Катерину Николаевну Гончарову как невесту дантеса При этом Пушкин сказал шутя Донтесу. «Моя свояченица не знает теперь, какой она будет национальности — русскую, француженкую или голландкую?» Амосов. В продолжении помолвки дом Пушкина был закрыт для Геккерина, и он виделся со своей невестой только у ее тетки Екатерины Ивановны Загряжской, барон Густав Фризенгофф Араповой. Был на балу у Мейендорфа. Он и жена говорили о Пушкине, а данным мне поручение перевести для государя рукопись генерала Гордона. Я не танцевал и находился в комнате перед залой. Вдруг вышел оттуда Александр Сергеевич с Мейендорфом и нетерпеливо спрашивал его, «Да где же он? Где он?» Егор Федорович нас познакомил. Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи. Он спросил, не имею ли других подобных занятий в виду по окончании перевода. Он упрашивал навещать его. Надворный советник Келлер. 28 декабря 1836 года эскадронный командир Дантеса, штабный ротмистр Апрелев, подал рапорт об исходатайствовании дозволения проезжать по хорошей погоде по ручику барону Дегеккерену по случаю облегчения в болезни. Пан Чулидзев. Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккерена племянника и приемного сына, посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый, весьма в моде, богатый и на четыре года моложе своей невесты. Приготовление приданного очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер. Меня же приводит в ярость, потому что мой дом имеет вид магазина мод и белья. Пушкин Сергею Львовичу Пушкину, отцу, в конце декабря... 1836 года. Примечание. О том, как происходила подготовка к свадьбе, как выглядели на острый светский глаз Софи зиной участники этого злосчастного события, рассказывает следующее письмо. 29 декабря 1836 года, Петербург. «Никто ничего не знает». Я ограничусь сообщением, что свадьба совершенно серьезно состоится 10-22 января, что мои братья, особенно Вольдемар, очень чувствительные к роскоши, были ослеплены изяществом их квартиры, богатством серебра и той совершенно особой заботливостью, с которой убраны комнаты, предназначенные для Катрины. Дантес говорит о ней и обращается с нею с чувством несомненного удовлетворения. И более того, ее любит и балует папаша Геккер. С другой стороны, Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом. Он становится похож на тигра, искрежащий зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радует каждому новому слушателю. Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения. До сих пор он упорно заявляет, что никогда не позволит жене присутствовать ни на свадьбе, ни принимать у себя замужнюю сестру.